Сила Мхотепа, как и у всех с его легиона, была отточена до остроты клинка и при правильном направлении могла представлять смертельную опасность. Противники Магнуса, выступавшие на Никее, не зря ее опасались. Он отбросил Болтер, поскольку это оружие не могло помочь в такой ситуации, и достал из потайного отделения жезл.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 Глава 8. Никея. Преимущество. Бакка Триумверон. Заткиил в своих личных покоях с большим интересом смотрел на висевший перед ним пикт-экран. Освещение в комнате было неярким, и очертания резных икон и идолов лишь угадывались на границе теней. Зато лицо Заткиила, залитое ярким холодным сиянием экрана, казалось резким и почти безжизненным. На мониторе развертывался боевой сценарий. Мощный заряд ракет вызвал взрыв небольшого астрального тела размером с Луну. Осколки разлетелись далеко во все стороны, а потом потоком огненных метеоров осыпали ближайшую планету. Движущаяся метка на экране обозначала корабль, яростную бездну, прокладывающий путь среди осколков спутника. Маршрут обозначался цепочкой маркеров, тянувшихся от судна до самой поверхности планеты. Изображение на мгновение замерло, а затем вернулось к началу. Заткиил переключил внимание на три вспомогательных монитора, расположенных рядом с главным пикт-экраном. На верхнем непрерывно менялись данные вычислений, произведенных механикумами. Информация о допустимых нагрузках на броню, предполагаемое орбитальное вооружение, экстраполированное время приближения – все это основывалось на среднестатистических данных с учетом возможностей корабля. Даже углы обстрела и мощность оборонительных щитов были учтены до мельчайших деталей. Средний экран содержал четыре последовательных пикта, демонстрирующих воздействие последующей вирусной бомбардировки на человеческие организмы. В нижнем правом углу указывалось время, к которому относился последний пикт – 0 часов 1 минута 30 секунд. Последний экран предсказывал уровень потерь. Оборонная мощь Макрейджа 49%, орбитальный флот 75%, население 93%. О тех, кто останется, позаботится Корфаэрон и остальные несущие слово. Заткиил улыбнулся. Одним единственным ударом они почти полностью уничтожат родной мир ультрамаринов, а вместе с ним и весь Легион. «Я видел это собственным глазом», — настаивал Брингар. «Король Трутин не настолько меня ослепил, чтобы я не заметил того, что творится у меня под носом». Брингар присоединился к Цесту, Кралу и Антигу в приемном покое медицинского отсека, где Лаэрат оказывал помощь потерявшему сознание хатепу. В ожидании появления легионера Тысячи Сынов, космический волк в нетерпении метался по небольшому ярко освещенному и стерильно чистому помещению, выложенному белыми плитками». «Ни один человек, даже Астартес, не мог остаться в живых после столкновения с этой Ордой», — добавил скрал. «Хотя я с радостью отдал бы свою жизнь, чтобы вышвырнуть их обратно в варп». После этих слов Пожиратель Миров разъярился еще больше. Его взгляд заволокло кровавой пеленой, бесконечная страсть к убийствам и жестокости стала овладевать его разумом. Чуть раньше он признался, что почти ничего не помнит после сражения и очнулся только в коридоре, примыкавшем к главному доку. Брингар предусмотрительно удержался от комментариев, решив не испытывать гнев Скраала на собственной шкуре. «Да, и я не могу найти другого объяснения его поведению», заявил наконец остановившийся на одном месте Брингар. Капитан Ультрамаринов все это время хранил молчание. Если рассказ космического волка соответствует истине, дело принимает весьма мрачный оборот. Действия Мхотепа, несомненно, спасли гневной от неминуемой гибели, но эдикты императора, провозглашенные на Никея, не допускают никаких толкований. Если факт подтвердится, на них обрушится проклятие, как и на несущих слова. И каким бы рациональным ни был этот вариант, Цест не мог с ним мириться. «Мы еще не знаем наверняка, применял ли Мхотеп запрещенные методы и устройства. Пока нам известно, что он остался жив, хотя по всей вероятности должен был погибнуть». «Разве это недостаточное доказательство?» – воскликнул Брингар. «Поступки Заткиила, этого мерзкого предателя – одно дело. Но еретик на борту корабля – это совсем иное. Разреши мне вытрясти из него всю правду, я...» «Что же ты сделаешь, брат?» Спросил Мхотеп, появляясь в открытой двери приемного покоя. Как и все Астартес, он был без шлема. А кроме того, Мхотеп снял свои силовые доспехи и был одет в простой легкий костюм. За его спиной был виден апотекарий Лаэрат и еще один член почетного караула, Амрикс, присутствующий в кабинете для обеспечения безопасности». Лайрат собирал свои приборы, а слуги легиона, стараясь не попадаться ему на пути, забирали сильно поврежденные доспехи Мхатепа. При виде легионера Тысячи Сынов, Брингар непроизвольно сжал кулаки, покраснел и обнажил клыки. «Лайрат!» – окликнул Апотекария Цест, вставая перед Космическим Волком, чтобы немного ослабить напряженность. Апотекарий вышел в приемную, и следом за ним появился Амрикс. «Никаких повреждений, с которыми его организм не мог бы справиться самостоятельно», объявил Лаерат. «Отлично», — сказал Цест. «Можешь присоединяться к своим братьям в казарме». «Слушаюсь, мой капитан», — ответил Апотекарий, и вместе с Амрик самоохотно покинул накалившуюся атмосферу приемного покоя. Следом за ними почти неслышно выскочили слуги. «Что же произошло в доке?» — спросил Скраал, полностью разделявший подозрения бренгара. «Я потерял там двух своих боевых братьев! Как тебе удалось спастись?» Двух пожирателей миров позже отыскали слепые сервиторы, после чего док был окончательно изолирован и блокирован. Несчастные Астартес, пронзенные когтями порождений варпа, оказались пригвожденными к палубе и погибли, захлебнувшись кровью. Их обгоревшие останки в ожидании достойного погребения покоились в одном из склепов Гневного – «Когда я добрался до пульта самоуничтожения, оказалось, что он сильно пострадал», — бесстрастно объяснил хотеп. «Но удача мне улыбнулась, поскольку во время нашествия выскочил наконечник одной из топливных линий, и я сумел поджечь горючее. Потом пробился в безопасное место, а последующий взрыв уничтожил призраков очистительным огнем». «С твоего серебряного языка так и сыплется ложь», — обвинил его Брингар, шагнув вперед. «Весь воздух вокруг пропитался ее вонью!» Стальной взгляд Мхотепа переместился на космического волка. «Не знаю, что чует твой нос, сын Руса, но могу тебя заверить, этот запах исходит не от меня. Возможно, тебе придется поискать источник в самом себе». Брингар с ревом бросился на Мхотепа и своей массивной тушей сбил его с ног. выпей кого-то это!» Зарычал воин волчьей гвардии, стараясь прижать голову Мхотепа к скользкому полу. А потом на перекошенное лицо легионера Тысячи Сынов, бессильно пытавшегося вырваться из железных объятий волка, шлепнулся плевок. Цест всем весом налег на Брингара и опрокинул его. Космический волк, оторвавшись от своей жертвы, снова яростно взревел. Скрал уже собирался прийти на помощь Брингару, но путь ему преградил антик и демонстративно коснулся рукояти короткого меча. «Стой на месте, брат!» – предостерег он. Рука Скраала метнулась к цепному мечу, но через мгновение он презрительно фыркнул и расслабился. Пожиратели миров привлекали другие битвы. Брингар откатился от цеста и вскочил на ноги. Капитан Ультрамаринов поспешно занял позицию между Космическим Волком и Легионером Тысячи Сынов. Слегка пригнувшись, он принял боевую стойку. «Цест, отойди с дороги!» – буркнул Брингар. Тот не шелохнулся, а только пристально посмотрел в глаза Волка. «Уйди сейчас же!» – неторопливо и угрожающе рыкнул Брингар. «Астартес так не поступают!» – ровным и размеренным тоном произнес Цест. Махатеп за его спиной поднялся с пола. Несмотря на некоторое потрясение, он не пострадал и по-прежнему раздражал космического волка. «Нет, так не поступают сыны Жиллимана! Ты это хотел сказать!» Запальчиво заметил Бренгар. «Даже если и так, этим кораблем и этой миссией командую я!» заявил Цест. «И если ты хочешь оспорить мои приказы, тебе придется иметь дело со мной!» Он нарушает декреты императора, а ты его защищаешь. Брингар шагнул вперед, но тотчас остановился, ощутив острие короткого меча Ультрамарина у своей шеи. Если Мхоте заслужил наказание, он получит его по моему приказу и после надлежащего расследования, сказал цест, не опуская меча. Суровые законы Фенриса не действуют на этом корабле боевой брат. Брингар заворчал, но, немного подумав, попятился. «Ты мне больше не брат!» Бросил он и выскочил из комнаты. Скрал, слегка усмехнувшись, Последовал за ним. «Все обошлось!» С облегчением вздохнул Антик. Ему совсем не нравилась перспектива Схватиться с одним из сынов Ангрона, Да и смотреть, как его брат-капитан Дерется в рукопашную с Брингаром Тоже не хотелось. «Сарказм тебе не к лицу, Антик!» Мрачно заметил Цест. Брингар был ему другом, Они не раз сражались вместе в многочисленных компаниях. Он был обязан жизнью Старому Волку, и у Антиго тоже накопилось немало подобных долгов. Но Цест пренебрег его мнением и тем самым запятнал его достоинство. Но как он мог отказаться от Махатепа, не имея веских доказательств его вины? В душе капитан признавал, что на его решение повлияло видение Макрейджа, явившееся ему в пламени реактора. «Я тебе благодарен, Цест» произнес Махатеп, поправляя одежду после столкновения с Брингаром. «Можешь не благодарить», — бросил ультрамарин, злясь еще и на себя за неуместное сомнения. Его взгляд, брошенный на Махатепа, не предвещал ничего хорошего. «Твое дело не закончено, и я не удовлетворен твоим объяснением происшествия в Доке. До самого выхода из Варпа ты останешься в своей каюте, а у меня будет достаточно времени, чтобы принять дальнейшее решение». «Антик!» Продолжил Цест. «Пусть адмирал Каминска пришлет нового офицера дозора и отряд охранников, чтобы проводить Мхатепа в его каюту». Антик коротко кивнул и поспешил на капитанский мостик. «Я легко могу справиться с этим отрядом и не подчиниться приказу», сказал мхатеп продолжая смотреть в глаза Цеста. «Можешь», — согласился тот. «Но ты этого не сделаешь». «Ни в коем случае нельзя считать», — вещал Заткиил, что вар лишен воображение. Перед адмиралом Заткиилом, покинувшим личные покои ради корабельной кафедры, ряд за рядом стояли несущее слово. Их собрание в этом сводчатом зале перекликалось с его воспоминаниями о торжествах по поводу запуска корабля стуле. И то, и другое зрелище наполняло сердце Заткиила ощущением собственного могущества. В зале собрались воины седьмой роты, рожденных пером одного из многих орденов, образующих регион несущих слова. Согласно слову Лоргара, каждый орден имел свои традиции и свое предназначение. Рожденные пером были так названы в силу своего происхождения в лабораториях и апотекарионах Колхиды. Они были вписаны в существование, родившись как слоги слова. Рожденные пером были специализированным десантным отрядом, предназначенным для сражений между кораблями. В тесных лабиринтах любого космического судна они чувствовали себя как дома. Во главе отряда стоял штурм-капитан Баэлан, действующий командир подразделения, хотя верховным лордом был Заткиил. «Их подстерег призрак одного из собственных кораблей!» С растущим энтузиазмом продолжал Заткиил. «Нам было обещано, что в Варпе мы обретем союзников!» И судьба наших преследователей с огненного клинка доказала, что обещание не было напрасным». Байлан выступил вперед. «Кто услышит слово?» — громко воскликнул он. Все сто несущих слова в единодушном порыве подняли оружие и отсалютовали. «Они пойдут за нами до самого Макрейджа!» Продолжал штурм капитан, и его воинственность составила странный контраст с властной уверенностью Заткиила. «И поэтому они тоже погибнут! Варп, возможно, направит их к нам в самом конце, чтобы они увидели, как мы расправляемся со слепцами в реальном пространстве!» Несущее слово разразились оживленными возгласами. Среди толпы Заткиил отыскал Ултиса и привиденного Бранца ощутил странное смятение. «Его судьба уже записана», — подумал Заткиил. «Варп для нас пока еще незнакомое место», — снова заговорил он. «И хотя бояться нам нечего, поскольку Лоргар знает его как никто другой, вам может показаться, что ваш разум похищен. Вас могут преследовать таинственные явления». Возможно, вы увидите их ясно, как днем. Таковы особенности варпа. Во всех случаях помните слово Лоргара, и оно вернет ваше здравомыслие. Забудете слово, и ваш разум может быть унесен течениями, в которых очень легко затеряться. Не допускайте ошибок, варп их не прощает. Слово, одно только слово способно помочь нам странствовать в этом океане. В скором времени нас ожидает стоянка в Доке. Повреждения, полученные в предыдущей битве, оказались серьезнее, чем мы думали. Пункт нашего следующего назначения – промежуточная станция на Бакка-Триумвероне. Заткиил не стал им рассказывать о том, что его самоуверенность стала причиной повреждения корабля и вынужденной стоянки. Случайное попадание лазерного луча убывающей Луны отрезало команду механиков яростной бездны от запасов жидкого топлива, а также вывело из строя главную систему охлаждения. Они не могли продолжать путь без основательного ремонта, и добраться до склада тоже было необходимо. Все это возможно сделать только в доке. «Оттуда мы сразу отправимся к Макрейджу», — заявил заткилл и тогда будет завершена подготовка нашего Ордена Слова. Возвращайтесь к своим обязанностям, Несущее Слово. Вы свободны». Несущее Слово стали покидать зал, и многие отправились прямиком в молельни. Байлан подошел к кафедре, где еще стоял Заткиил. «Мы еще не скоро доберемся до баки, сказал он. «Каковы будут твои приказания хору астропатов?» «Мне необходимо установить контакт с моим повелителем, Корфаэроном», сказал Заткиил, «и известить его о нашем успехе». «А как дела с Фсориком?» «Не без внутреннего содрогания», спросил Байлан. «Он взбудоражен», ответил Заткиил. «Нам осталось только скрепить договор с Импереем кровью, и он начнет действовать». «Эти псы Императора очень упрямы, мой лорд». «Тогда мы от них отделаемся», Заверил его Заткиил. «Но пока надо подождать. Если мы потребуем от империя слишком многого, могут возникнуть недоразумения». «Как прикажешь, мой лорд». Байлан слегка поклонился, но сделал это с явной неохотой. «Доверь мне выполнять свой долг перед словом, как я доверяю тебе, Байлан», — сказал Заткиил. «Слушаюсь, адмирал», — откликнулся штурм-капитан. Байлан отдал честь и отправился в машинное отделение. Заткиил, глубоко задумавшись, еще некоторое время оставался в зале. Поддавшись очарованию власти, так легко утратить связь со словом. Сейчас для него так просто позабыть о том, кто он такой, и о своем предназначении в галактике. Вот почему Лоргар выбрал его для этой миссии. Во всем легионе не было более верного служителя слова, чем Заткиил. Он преклонил колено перед алтарем, произнес несколько слов молитвы, а затем направился наверх, на капитанский мостик. «Капитан Цест!» – раздался голос адмирала Каминской в шлеме ультрамарина. Техносервиторы Гневного уже успели запустить корабельную вокс-сеть.